Эпилог. Город Псков. Привокзальная площадь. Август 1950-го. На площади толпился народ, но Игорек чувствовал себя так, как чувствовал себя герой известного романа Даниэля Дефо на своем необитаемом острове. Его стажировка закончилась, и теперь его ждал город Горький с его неподражаемой стрелкой, Волгой и Окой и еще одним Кремлем, за стенами которого когда-то тоже собирались ратники, также сумевшие сломить хребет могучему польскому воинству. Он озирался по сторонам, нервно поглядывал на часы и слушал, как гнусавый женский голос сообщает о том, что скоро начнется посадка на поезд до Москвы. К площади подъехала очередная машина с шашечками. Из нее вышел Веня в сопровождении миловидной девушки в сиреневом платье. Крепыша с круглым пивным животиком – и еще одной девушке в цветастом сарафане с зонтиком в руке. Игорек вздохнул с облегчением. Забавная четверка подошла к комарику Веня пожал ему руку и обнял. «Успели. Ты уж извини, что так поздно. Сам знаешь, как эти дамочки собираются». Игорек пожал плечами и честно признался. «Вообще-то не знаю». Веня рассмеялся. «Какие твои годы!» Спутница Вени тут же на него набросилась. «А тебе больше заняться нечем, кроме как меня перед своими друзьями стыдить. Можно подумать, я тебя меньше жду». «Ты меня только с работы ждешь», — попытался отбиться Веня. «И что?» Веня примирительно обнял девушку за плечи. Та осторожно дернулась. Веня прыснул в кулак и пояснил. «Игорек, знакомься. Это Катя, моя драгоценная супруга». «Катя» девушка протянула Игорьку руку, которую он тут же пожал. «Так значит, вы и есть тот самый знаменитый комарик». Игорек почувствовал, как зарделись его щеки. «Не такой уж и знаменитый. Если бы не ваш муж и не товарищ Зверев, я бы ничего не сделал». «Полно вам скромничать. Со Зверевым мы уже говорили на этот счет. Слышали бы вы, как он вас нахваливал». Игорек почувствовал, что щеки краснеют еще сильнее. Катя продолжала. «А вы, кстати, знаете, что в момент отравления Качинского именно я оказывала ему первую помощь и диагностировала отравление?» «Тем не менее наш режиссер не выжил», снова прыснул в кулак Веня. «Что?» — взвизгнула Катя. «Ты что хочешь этим сказать?» Видя, что назревает скандал, Игорек тут же вмешался. «Екатерина, а почему вы не представите ваших друзей?» Катя поправила прическу и указала на Крепыша. «Это Митя Ризванов, Венин друг. Он фокусник, но помимо всего прочего, тоже зарекомендовал себя как опытный сыщик. Благодаря его решительным действиям, мой дружок и его коллеги накрыли целый преступный синдикат. Его жена Зинуля». Катя указала на девушку в сарафане. «Моя лучшая подруга. Она тоже присутствовала при тех печальных событиях на площадке». Игорек по очереди пожал руки Зинуле и Мите. Переведя взгляд на Виню, он заметил, что тот улыбается и смотрит куда-то вдаль. Комарик обернулся и увидел идущего по площади Зверева. Майор, как обычно, шел не спеша, при этом загадочно держал руки за спиной. «Сколько еще до поезда?» Поинтересовался Зверев, подойдя к компании. «Отправка через десять минут, так что нужно поспешить», — отрапортовал Игорек отметив про себя, что больше не чувствует себя Робинсоном. «Тогда простимся здесь, а ты поспеши», — сказал Зверев, и вынул из-за спины модель парусника, который Игорек недавно продал на барахолке. Тот не поверил своим глазам. «Да как же это? Откуда вы узнали?» Зверев, явно довольный произведенным эффектом, хмыкнул. На днях я зашел к Игорьку домой, но не застал его дома. Хотел уйти, но меня задержал отец. Он и рассказал мне, откуда наш герой взял деньги на поездку в Москву. После этого мне оставалось только подключить своих информаторов и проспрашивать местных жуликов, торгашей и барык. Я нашел того, кто купил парусник и вернул модель ее законному владельцу. Здорово, а можно посмотреть? Разом воскликнули Катя и Зинуля. Игорек передал им модель. А Зверев тут же напомнил, поезд скоро уходит, так что поспешите. Игорек вошел в вагон, положил вновь обретенный парусник на верхнюю полку и тут же прильнул к окну. Поезд тронулся. Провожавшая его компания дружно махала руками, один только Зверев был сдержан. Но даже из глубины покидавшего перрон вагона Игорек прекрасно видел как дергается правая щека легендарного майора.